Марков Владимир Протасович, летчик 91-го истребительного авиационного полка. 31 марта 1945 года мы вылетели на штурмовку аэродрома города Артибора. Группу вёл командир полка Ковалёв. Завязался воздушный бой. В какой-то момент я вышел в хвост пары ФВ-190. Мой видомый Гена Смирнов отбил атаку на меня другой пары и дал мне возможность атаковать ФВ-190. Одного я сбил, а когда потянулся за ведущим, меня стало отсекать немецкая зенитная артиллерия. Чувствую, попали. Начало трястись самолет. Погода была облачная, стояла дымка. В такой обстановке группу искать было невозможно. Мы с Геной вышли из строя, довернули на курс ноль с расчетом выйти на автостраду. Глядим в дымке курсом на свой аэродром идет пара мне 109. Догнать я их не мог, поскольку самолет тряслой, набрать скорость я не мог. Сказал Гене, сумеешь и такую, я буду сзади. Немцы, похоже, нас не видели. Смирнов немного развернулся вправо и атаковал. Несколько отставая, я шел за ним сзади. Одного сбил, а второй, 109-й, заметив атаку, быстро вошел в облака. А нам того и надо, пора домой. Облачность прижала нас до 300-400 метров. Я местность просто не узнаю, хотя до этого не один раз водил в этот район группы. По компасу держим курс ноль, а фактически полет проходит под другим курсом. Горючее на исходе. Машина трясет... Решил я выбрать площадку и садиться. Бродя кругом спокойно, под собой вижу подходящую площадку. Говорю Геннадию, прикрывай, сажусь. Сел, немного пробежав, колеса стали зарываться. Самолет поднял хвост и остановился. Я выскочил из машины, вижу человек на подводе едет. Я к нему вытащил пистолет, а он, увидев меня, наломанным русским языком говорит: "Я поляк". Спросил я его, чья территория, где есть аэродром. он ответил, что территория польская, что русские здесь, а линия фронта где-то в километрах в десяти-пятнадцати. Махнул рукой в сторону ее. Далее сказал, что аэродром у такого вот населенного пункта находится. Аэродром оказался действительно недалеко. Побежал я к самолету и по радио сказал Гене, куда лететь. Говорю ему садись и приходи ко мне. Он улетел, однако через семь-десять минут вернулся. По радио мне объясняет, сесть не смог, аэродром раскис, много воды, опасно садиться. По моей подсказке он также на пределе горючего сел рядом. Потом выяснилось, что в этом районе действует магнитная аномалия, вот почему и курс по компасу был неправильный. Мы, сдав польским местным властям под охрану самолеты, взяли парашюты и с помощью поляков добрались до станции. Кстати, мы летали в комбинезонах, а иногда в спортивных костюмах, так чтобы не выглядеть офицерами, поскольку говорили, что офицеров немцы избивали и расстреливали, если брали в плен. От станции мы две остановки проехали, а затем на машинах автобатальона, который подбрасывал боеприпасы и горючее нашим войскам, добрались поздно ночью до аэродрома. Как выяснилось с этого боевого вылета не вернулось шесть человек, в том числе и мы двое. Командир полка был рад нашему возвращению, тем более, что еще самолеты целы. Группа техников вылетела на место нашей вынужденной посадки, починили они мой самолет, заправили и перегнали на аэродром. 8 апреля 1945 года наш полк стоял на аэродроме Грудкаул. С утра была неплохая погода, высокая облачность, небольшая дымка. Мы вместе с другом Нишей Питаком получили приказ вылететь на разведку железнодорожной станции города и аэродрома, расположенного восточнее города. Обойдя стороной аэродром и сам город, мы зашли с запада. На станции стояли три наливных состава головой к фронту. Чувствуется, что они только прибыли, однако с воздуха не было заметно, чтобы их разгружали. Мы доложили о результатах на землю. Нам тут же дали задание сделать два холостых захода, чтобы проверить, нет ли у немцев зенитной артиллерии. Мы выполнили, что было нам приказано, доложили, что по нам не стреляли. Как потом выяснилось, немцы, видимо, решили не демаскировать себя. Мы обошли город, взяв курс на северо-восток, пошли на аэродром. Мы шли с прижимом ножницами, набирая скорость, чтобы пройти пониже и избежать обстрела с земли. Пройдя аэродром, заметили в воздухе только взлетевшую пару Ми-109. У нас было удобное положение для атаки, даже разворачиваться почти не надо. Мы сходу атаковали эту пару. Впереди шел Леша, но после первой очереди у него заело оружие. Он крикнул по радио «Продолжай атаку!» Что я и сделал. Один упал, мы проскочили ведущего, довернули влево и набреющему шли на свой аэродром. Доложили командиру, который решил отправить на штурмовку составов пару Толю Малышева с Витькой Альфонским. Мы им все рассказали. Подходит Малышев к своему самолету и как-то странно себя ведет. Я ему говорю: "Что ты, Толя? Я что-то чувствую. Знаешь, вспомнилось, как горел на Курской дуге". Я ему говорю: "Толя, брось ты, не пуха тебе не пира". Полетели они на своих Як-3. Час проходит. Погода становится хуже и хуже. Через некоторое время раздался гул мотора и один Як пошел на посадку. Вернулся Альфонский. От него мы узнали, что пошли по нашему маршруту на железнодорожный узел. Знали от нас, что там не стреляют. Первый заход сделали под углом к составам, чтобы как можно дольше быть над целью. Стали уходить, все, что моглось с земли стрелять, все по ним открыло огонь. Малышеву снаряд попал в распределительный бачок. Альфонский говорил, что видел, как от его самолета пошли белые, а затем черные струи. Толя стал задыхаться, фонарь открыл. Летали ведь с закрытым фонарем, приучались к этому. К слову, приучаться приходилось и к рации, ведь поначалу ими не пользовались. Когда ввели звания лётчик-радист третьего класса, второго, первого, лётчик-радист-мастер, за который доплачивали, стали ими пользоваться. И вот Толя фонарь открыл. А надо сказать еще, что мы летали в немецких сеточках, мы их под бригом захватили. А то ведь в наших шлемофонах голова потеет и волосы выпадают. Даже шелковые подшлемники не спасали. Пламя перекинулось малышу на голову. Альфонс к нему кричал: "Только, тени! Километров пятнадцать до линии фронта оставалось, и высота метров девятьсот". Но, видимо, сил терпеть у него уже не было. Он перевернул самолет и выбросился. Попал в плен и вернулся в полк тринадцатого мая. Бреславо был взят седьмого мая. Мы с Вендиными находились на боевом дежурстве. Самолеты на деревянных настилах стояли вдоль взлетной полосы. Со мной дежурили Лёша Питак, Юра Данилов и Гена Смирнов. Время подходило к обеду. Погода стояла ясная, солнечная по-настоящему весенняя. Вдруг видим прямо вдоль взлетной полосы нахальный идет шестерка Ми-109 на высоте около 1500 метров. По тревоге немедленно поднялись в воздух. За нами еще поднялись две или три пары из другого полка, базировавшегося на этом аэродроме. Завязался воздушный бой. Группа немецких самолетов распалась. Один Ми-109 атаковал Як из другого полка. Вышло так, что я оказался несколько ближе к Ми-109 в выгодном для атаки положении. дал одну очередь, другую. вижу хлопки дыма от мотора, перебои винта, лицо немецкого летчика, его взгляд влево назад на меня, большие белые кресты на крыльях его самолета. эта картина врезалась в память. еще очередь, и он сваливает на крыло свой самолет и с дымом потянул к линии фронта. под вечер пришла после выполнения задания группа самолетов ПДВ в сопровождении Яков. Приземлились все бомбардировщики и почти все истребители сопровождения. Только один Як шел к третьему развороту, выпустил шасси прямо по школьному. В этот момент со стороны солнца Ми-109 на большой скорости с прижимом идет прямо на него в атаку. Кричи им летчику, смотри сзади Ми-109. Как будто он мог услышать. Но ему, видимо, подсказали по радио. Он резко заложил левый крен и Местер на большой скорости проскочил мимо. Атака не удалась. Вообще, это не единственный случай, когда фашисты приходили мстить за своих напарников. Восьмого мая мы перелетели под Берлин. Погода была ясная. Меня поднимает командир полка, лети на тракт такой-то. Я полетел, докладываю, князь, я ласточка восемь, пришел двести четыре, то есть четверкой. Дайте мне работу. Мне отвечают, ласточка восемь, Марков, большое вам спасибо за работу, выполняйте пять пять пять. Это был единый номер, означавший возвращение на аэродром. Я говорю, князь, вы перепутали. Я только что пришел на работу. Тут были другие группы. Мне еще раз повторили: нет, не перепутали. Выполняйте пять, пять, пять. Спасибо за работу. Подхожу к аэродрому, командир полка Ковалев мне: я задорный, почему ласточка восемь прилетел? Отвечаю, что доложу на земле. Дело в том, что у нас 5 мая годовщина части намечалась, но ее передвинули на восьмое. На дежурстве приказали оставить шестерку, остальным готовиться к вечеру. А у меня как сердце чувствовало, все бреются, а я не стал. Я точно слышу боевая тревога. Это часа в два дня было. Мы побежали на аэродром, полком поднялись в воздух и полетели на Прагу. Оттуда я привез две пробоины: одна пуля в патрубок попала, вторая в лонжерон. Вот так война закончилась. Всего я выполнил 139 боевых вылетов, сбил шесть самолетов противника. Интервью Драпкин